Глава 16. Молодой мужчина с коротко остриженными темно-русыми волосами в который раз нервно поерзал на циновке и посмотрел на уже виднеющиеся крыши столицы Карминии. Переживал он не из-за того, что летел на драконе всего лишь во второй раз в своей жизни, а из-за важного поручения. Уже больше года Кевин Парк работал одним из помощников весьма состоятельного купца, стараясь всячески выслуживаться. И вот, наконец, его заметили. Купец доверил Кевину подготовить крупную сделку в столице, предоставив тот самый шанс, к которому парк так стремился. Если на предстоящих переговорах волтели, он проявит себя с наилучшей стороны, вполне можно будет рассчитывать на повышение. А это деньги, известность и все, что к ним прилагается. Еще час час-другой, и все будет решено». Прикинул парк время, оставшееся до встречи с известным поставщиком тканей. И вновь поежился «Главное — сделать так, чтобы все прошло без сучка, без задоринки. Тогда Кевин будет на шаг ближе к своей мечте — открыть собственное дело и купить дом. Да не в родном небольшом городишке, а здесь, среди знати, перспектив и доступных шикарных женщин». Пока парк размышлял о дальнейшей судьбе и мечтал о светлом будущем, дракон-экспресс уже парил над карминской столицей. Внизу можно было легко разглядеть и дома, и улицы. Внезапно прямо под ними что-то ярко вспыхнуло, и вверх взметнулся столб черно-алого пламени. Дракон взревел и отчаянно забил крыльями, а воздух разом наполнился запахом горелой плоти. Парк в ужасе подскочил и стал озираться в поисках спасения. Но вокруг защитного купола уже бушевал яростный огненный вихрь. В этот момент ящер резко накренился, и черное пламя мазнуло по невидимому барьеру. С характерным хлопком защита исчезла, а огонь, словно живой, жадно метнулся к новой жертве. Резкая обжигающая боль охватила упавшего на пылающую циновку парка. Несколько мгновений, и от помощника купца осталось лишь обугленное до неузнаваемости тело. В небольшой пекарне с раннего утра по обыкновению витал аромат свежеиспеченного хлеба, ванили и коржиков с корицей. Низенький толстощёкий Фрим довольно хмыкнул и выложил на витрину последнюю порцию румяных булочек. Обсыпанные маком и сахарной пудрой, они так и просились в рот. «Ну вот, всё и готово. Теперь, пожалуй, можно и лавку открывать». Выкладывая булочки на прилавок, с довольной улыбкой констатировал пекарь. Внезапно солнечный свет в булочной померк, а в следующий миг за окном раздался оглушительный грохот. Фрим от неожиданности подпрыгнул и выбежал из пекарни, но, едва оказавшись на улице, тотчас изумленно вытаращил глаза. Вместо располагавшихся еще несколько минут назад на противоположной стороне улицы лавок, сапожника, ювелира и магазинчика торговца тканями оказались руины, в которых распласталось что-то огромное и обгорелое, с остатками некогда мощного хвоста и крыльев, с лопнувшими перепонками. «Дракон?» — мелькнула в голове Фрима догадка. «Но как? Откуда?» И тут же сменилась новой мыслью — «Хвала богам, что эта туша свалилась не на мой дом, ибо даже при беглом взгляде было понятно — там, где упал дракон, никто не выжил». Воздух стремительно наполнялся едким запахом гари, и пекарь закашлялся, а потом нервно вздрогнул, когда справа послышался перепуганный оклик соседа-купца. Безуспешно пытаясь взять себя в руки и успокоиться, Фрим обернулся, чтобы ему ответить — но тотчас застыл с открытым ртом от еще более жуткого зрелища. Над дорогой, точнёхонько за спиной соседа, медленно плыла по воздуху какая-то отвратительная грязно зеленая склизкая тварь. Больше всего она напомнила Фриму, разросшуюся до размеров теленка медузу. Из горла пекаря вырвался испуганный хрип. Одновременно с этим медуза резко ускорилась и набросилась на незамечающего ее купца. Мик и тварь, выпростов множество тонких отростков, обхватила мужчину, так что голова его полностью скрылась в мутно зеленой слизи. Купец забился в конвульсиях и рухнул на каменную мостовую. А потом Фрим забыл, как дышать, ибо когда медуза вновь воспарила над телом, головы у купца уже не было, шея его заканчивалась лишь обожжённым до черна обрубком кости позвоночника. Медуза же медленно развернулась в воздухе, и неожиданно каким-то шестым чувством пекарь ощутил на себе ее внимание. Не помня себя от страха, Фрим невозможным прыжком достиг двери и захлопнул ее ровно в тот момент, когда тварь, словно выпущенная стрела, рванулась в его сторону. Пара секунд, и дверь содрогнулась от удара. Тяжело дыша, Фрим подхватил стоявший у стены ухват и подпер дверь в надежде выиграть время. Ноги его дрожали. Пухлый пекарь безуспешно пытался найти в себе силы, чтобы отойти от двери и бежать через черный ход. Внезапно его внимание привлек раздающийся откуда-то снизу тихий булькающий звук. Пекарь быстро опустил глаза и увидел, как из-под двери вытекает знакомая грязно-зеленая слизь. Всхлипнув от ужаса, Фрим запоздал рванулся к черному ходу, но непослушные ноги запнулись, и пекарь упал. Встав на четвереньки, мужчина попытался отползти, однако, как кислота, разъедающая кожу жгут, неожиданно обхватил его тело и потянул обратно к двери. А в следующее мгновение, восстановившая свою форму медуза, бросилась Фриму на голову. Рихард Зорен, глава седьмой дозорной роты, поигрывая новенькой изумрудной повязкой на правом плече, возвращался с ночного дежурства. Несмотря на то, что дом его располагался к югу от дворца, Рихард тем не менее завернул чуть восточнее. Путь его пролегал к популярной у всей дворцовой стражи пекарни. Даже жена признавала, что выпечка именно из булочной пекаря Фрима особо вкусна. Стояло обычное для этого времени года раннее, подернутое туманной дымкой утро, спокойное и тихое. Ровно до того момента, когда где-то. Примерно полквартала впереди не раздался страшный грохот. Встревоженный стражник разом сменил прогулочный шаг на бег. Приблизившись к повороту на знакомую улицу, ведущую к пекарне, Рихард внезапно услышал чей-то крик. «Да что там такое случилось?» — всерьез забеспокоился дозорный, поворачиваясь из-за угла. И на мгновение опешив, остановился. Всю левую сторону улицы занимала обгоревшая драконья туша, Но даже не это зрелище являлось самым жутким. На глазах Рихарда знакомый пекарь Фрим в этот момент захлопывал дверь, спасаясь от неизвестной грязно зеленой слизкой твари. Бросив лишь беглый взгляд на дымящуюся тушу дракона, Рихард ринулся к булочной на помощь пекарю. Но тут его слуха неожиданно коснулся тонкий, мяукающий плач, доносящийся из ближайшего аккуратно подстриженного кустарника. Ребенок? с беспокойством подумал Рихард, машинально замедляя шаг. И в этот момент из кустарника ему навстречу рванулась угольно-черная тварь с паучьими лапами, усеянными множеством костяных шипов. Стражник отскочил, судорожно нащупывая висящий на боку меч. Подобное существо он видел впервые в жизни, однако инстинкт бойца сработал вовремя. Промахнувшись, тварь ощерилась пастью с мелкими игольчатыми зубами, чавкнула. и, развернувшись словно пружина, новым рывком бросилась к Рихарду. Тот попытался отразить атаку мечом, но тварь была на удивление ловка и легко увернулась, в свою очередь успев ухватить стражника за плечо. Последовавший за этим рывок оказался настолько мощным, что не удержавшийся на ногах Рихард со всего маха рухнул на мостовую, а плечо его пронзила острая боль. Вскрикнув, мужчина невольно повернул голову к нападающей твари и застыл, столкнувшись взглядом с полыхающими потусторонним пламенем глазами на вытянутой морде. С хлопком развернулись за спиной твари короткие перепончатые крылья. А потом, оторвавшись от окровавленного плеча Рихарда, она пронзительно крикнула и потащила свою жертву куда-то в сторону дворца. Звон доспехов гулко разлетался по узкому туннелю, отражаясь от каменных стен. Несколько стражников личной королевской гвардии во главе с Ингваром, молодым магом-элементалистом, спешили во дворец. Этот тайный проход, ведущий от восточной стены к центральному зданию зимней королевской резиденции, сейчас оказался единственным безопасным и быстрым способом перемещения. А ведь совсем недавно Ингвар стоял на дворцовой стене, и, вдыхая, запах свежей выпечки из пекарни неподалеку, всматривался в защитный контур. Он и подумать не мог, что нападение следует ожидать со спины. Вспомнив жуткий грохот, вспышку и взвившийся на северной стороне дворца столб пламени, Ингвар мысленно поежился. Подробностей того, что там произошло, он не разглядел, не было времени. Приказ, полученный ночью Ингваром и его коллегами с других наблюдательных точек, был чётким, и однозначным — при первых признаках опасности необходимо эвакуировать королевскую семью. Так что Макс сразу метнулся к ближайшему спуску, подзывая стражу. «И чего им было не послушать магистра Ритера?» — сокрушался Ингвар, сбегая по очередным крутым ступенькам. «А ведь я тогда еще и по шее получил за то, что принца Аларика от девки оторвал», Вспоминать события этой ночи магу было не слишком приятно, ведь после получения тревожного сообщения из Леории именно Ингвару выпала сомнительная честь отправиться будить карминского наследника. Дверь своих покоев Аларик, как и ожидалось, открыл далеко не сразу, и, наверное, если бы не настойчивость молодого мага, вряд ли вообще бы открыл. «Что еще?» — зло прошипел, появляясь на пороге красноволосый принц — «Я занят». Чем именно принц был так занят, маг понял с первого взгляда. Неаккуратно расстёгнутый ворот рубахи и отпечаток алой помады на шее ярко свидетельствовали, что принц развлекался с очередной фавориткой. За все недолгое время, что Ингвар служил во дворце, он уже не впервой заставал принца с девушками. Причем Аларика не смущали ни сплетни, ни то обстоятельство, что до недавнего времени он был помолвлен. «Ваше высочество», — учтивый поклон дался Ингварду, «не без усилий. У нас чрезвычайная ситуация, которая требует вашего присутствия». Ох, сколько же бранных слов тогда обрушилось на голову молодого мага. Принц не мог угомониться всю дорогу до покоя в короля. Впрочем, и само экстренное совещание проходило достаточно шумно, несмотря на все доводы магистра Ритера. Его величество Дрант-Карминский не желал проводить эвакуацию посреди ночи. «Ритер, вскакивать и бежать куда-то, по первому слову Анхайлига, я не намерен!» — рычал король, не сдерживая своего недовольства. Я более чем уверен, что этот Грентов-некромант нарочно преувеличивает опасность. С того момента, как он женился на моей дочери без нашего на то согласия, Анхайлик демонстрировал нам только свое презрение, а теперь и вовсе решил запугать. И вообще, вас тут целый штат. Вам за что деньги платят? От одного паршивого мага защитить дворец не сможете». «От мага, разумеется, сможем, а вот от демона...» «Но вы же предупреждены?» — скривившись, вступил в беседу Аларик. «Вот и работаете. Не будет мага, не будет и демона». Венценосный, избалованный идиот. Мысленно в очередной раз ругнулся Ингвар, возвращаясь из воспоминаний к реальности, и повернул вправо. Дверь, ведущая на галерею, бесшумно распахнулась, выпуская решительно настроенного мага и стражников на вымощенную мрамором площадку галереи. Ингвар быстро осмотрелся. Несмотря на багровую отцветы зарева, здесь на первый взгляд было спокойно, так что маг решительно двинулся вперед. Внезапно откуда-то сверху раздался короткий пронзительный крик. Ингвар резко вскинул голову и на мгновение оцепенел. Под потолком, цепляясь когтями за каменный карниз, Сидела огромная крылатая тварь. Стражники, в отличие от растерявшегося мага, отреагировали сразу же, и воздух наполнился щелчками арбалетов. Однако стрелы отскочили от чешуйчатой твари, не причинив ни малейшего вреда. Тварь, в свою очередь, ощерилась и, расправив крылья, резко спикировала вниз. В запоздалом защитном жесте Ингвар вскинул руки, однако ни яркая вспышка молнии, ни огонь остановить ее не смогли. Последним, что увидел маг, были два ряда приближающихся острых, как иглы, клыков. А уже через несколько минут тварь вылетела из залитой кровью галереи в наливающиеся утренним румянцем небо. Когда я открыла глаза, небо уже окрасилось в бледно-розовые тона рассвета. Как спалось, склонившись надо мной, полюбопытствовал Арт. «Спасибо. Хорошо», — слабо улыбнулась я. Благодаря наведенному сну мне действительно удалось отдохнуть, и, что особо радовало, ничего за все это время не приснилось. Приподнявшись с сциновки, я увидела, что мы уже подлетаем. Впереди угадывались очертания городской стены и шпили самых высоких зданий. На первый взгляд столица Карминии выглядела спокойной и мирной, В моей душе затеплялся робкий огонек надежды. Может, брат прав, и демонолога уже схватили? Внезапно на горизонте в небо взвился огненный вихрь. От неожиданности я дернулась и испуганно прижалась к карту. Сердце забилось, испуганным зайцем. Неужели? Опоздали. Подтверждая неоформившуюся мысль. Мрачно констатировал муж, а инквизиторы и Ари одновременно поднялись на ноги. «Прорыв рядом с дворцом?» Вглядываясь вдаль, сказал кореглазый инквизитор. «Да, похоже на то», — прищурясь, кивнул Ари. «Пожалуй, даже где-то на территории у северной стены. Что там у них находится? Помещение для прислуги, продуктовое хранилище и несколько трапезных залов. поделился воспоминаниями Арт. «Это старая часть зимней резиденции». «Да, в таком случае вашим собратьям лучше поспешить, иначе их величеством сильно не поздоровится», сообщил инквизиторам Ари. «Они рядом», бесцветно ответил судья. «Вы скоро увидите драконов. Нам не хватило буквально получаса». Инквизитор оказался прав. Уже через несколько минут я заметила в небе множество темных точек. Как минимум несколько десятков драконов спешили к вратам вместе с нами. Однако едва мы приблизились к городской черте, арт внезапно нахмурился, и я почувствовала мощный всплеск силы. А в следующее мгновение нашего дракона охватило мерцающее защитное покрывало. Не успела я спросить о причине, как откуда-то снизу к нам рванулось сразу несколько огромных крылатых тварей. Подробностей я разглядеть не смогла, так как, едва коснувшись защиты, они мгновенно вспыхнули. Но факт, что на нас хотели напасть, уже сам по себе пугал. Драконы инквизиторов пересечь границы Алтели не рискнули, начали высадку у городских стен. Наш же погонщик вопросительно обернулся, но Арт лишь отрицательно покачал головой. «Защита выдержит», — пояснил он. «Тем более тварей в воздухе намного меньше, чем на земле. А нам необходимо подобраться как можно ближе к дворцу и желательно побыстрее». «Понял», — кивнул Шамус и вновь сосредоточился на полете. А вот мне от слов Арта стало не по себе. Особенно не понравилась фраза о многочисленных тварях. Так что, когда дракон снизился над домами, я взглянула вниз — и, не сдержав скрика, тотчас отшатнулась обратно. Там, на улицах, царил настоящий хаос. Огромные, пугающие одним только своим видом монстры, безжалостно бросались на всех подряд. Люди в панике метались кто куда, безуспешно пытаясь укрыться от тварей, которые хватали, рвали и пожирали своих жертв. Немногочисленные стражники пытались отбиться от атак чудовищ, но умирали, даже не успев нанести им и пары ран. Ветер донёс до нас полные боли и ужаса крики, и я, не выдержав, всхлипнула. Арт, успокаивая, привлёк меня к себе. С трудом стараясь сдержать слезы, я уткнулась носом в его грудь и попыталась отогнать мысли о том, что одной из причин возникновения этого кошмара является моя кровь. Получилось плохо. Мы летели над Алтелью, быстро приближаясь к конечной точке путешествия. Вниз я больше не смотрела, хватило и одного раза. Слишком страшно, слишком жутко и мерзко. Впрочем, по-прежнему обнимающий меня Арт не разрешил бы вновь приблизиться к краю. Летучие порождения мира демонов теперь набрасывались на дракона почти непрерывно, и защита постоянно искрилась радужными сполохами — И если, по утверждению арта, в воздухе тварей меньше, не желаю даже знать, сколько их сейчас находится на Земле. Двайна пресветлая, Когда же всё это прекратится?» Словно отвечая на этот вопрос, раздался зычный голос Шамуса. «Подлетаем!» И ровно в этот же момент моё сознание неожиданно оттеснили, полностью отбирая контроль над телом. Я снова не могла управлять собой. Как и в прошлый раз, меня охватил мощный ураган невероятной силы, а дыхание замедлилось и выровнялось. «Не рановато ты, Анхайлик!» — раздался раздраженный голос архивампира. «В самый раз!» — с усмешкой произнесли мои губы. После чего послушное чужой воле тело отстранилось от арта и ноги уверенно переместили меня вперёд для лучшего обзора. Увиденное заставило меня ужаснуться. От северной части королевского дворца практически ничего не осталось. На месте, где еще недавно возвышалось величественное здание, теперь разверзся глубокий провал. А рядом... Рядом с ним возвышалась огромная затянутая огненной пленкой костяная арка, которые непрерывным потоком тянулись мерзкого вида твари с окровавленными, но еще живыми людьми. Они бросали своих жертв у подножия этого жуткого сооружения, и арка затягивала их, словно пожирая, вплетая в себя бьющиеся в агонии тела, и с каждой новой жертвой поднималось все выше. А вокруг нее шустро сновали небольшие, похожие на летучих мышей существа, Они деловито обгладывали каждое новое тело, полируя костяной остов арки. Крики, которые теперь слышались отовсюду, оглушали. Мне стало дурно. Тошнота комком подкатила к горлу. «Не мешай, тень отвлекаешь». Удостоилась я мысленного ворчания Анхайлига, после чего Архимаг продолжил с живым профессиональным интересом изучать отвратительную, стремительно разрастающуюся конструкцию. Неожиданно один из оставленных у подножия людей, какой-то стражник с изумрудной повязкой на руке, скочил на ноги и попытался отбежать. Однако из огненной завесы портала вслед за ним тотчас рванулась слепящая лента пламени. В мгновение ока она обвелась вокруг туловища стражника и резким рывком назад впечатала тело несчастного в арку. «Что-то не видно высших демонов», — встревоженно отметил Ари, также всматриваясь в окружающее пространство. «Ну так их пока еще здесь и нет», — откликнулся Арт. «Насколько я понимаю, вызов сработал только для одного». Его выдернуло в наш мир. А вот остальные вынуждены ждать, когда стабилизируется структура портала. «А как же эти?» Ари неопределенно взмахнул рукой, обрисовывая творящийся внизу хаос. «Мелкие шавки, прислужники», — вампир поморщился. «Для перехода им требуется гораздо меньшее количество энергии. Если закрыть портал...» «Эти твари лишатся подпитки и защиты хозяев, и тогда уничтожить их будет несложно. Но для того, чтобы закрыть портал, необходимо уничтожить арку. А это проблема. С каждой минутой ее привязка к нашему миру становится все плотнее. И сколько времени осталось до стабилизации портала?» «Минут десять. Думаю, у нас есть, но не больше». Задумчиво протянул Анхайлик. И поскольку прекратить подпитку портала не представляется возможным, я вижу лишь один способ его уничтожить — рассинхронизировать магическое плетение. Связки рассеются, и магическое эхо такой силы разнесет и физическую оболочку. Рассинхронизация? Мне знакомо это понятие. Как нам объясняли, она может возникнуть, если напрямую воздействовать на структуру заклинания в какой-то узловой его части — При достаточно мощном воздействии плетение не выдерживает и начинает разрушаться. Ну а вся сила, направленная на создание заклинания, неконтролируемо высвобождается и порождает магическое эхо. Такое случилось однажды со мной на кладбище Кровеля, когда я не рассчитала собственные силы. Только на эту арку их необходимо затратить намного больше, даже примерно не представляю, насколько. «Красиво мыслишь», — скептически хмыкнул Арт. «Только один вопрос. Где взять столько энергии?» «Как где?» — отозвался Анхайлик, и я услышала в собственном голосе искреннее изумление. «А твоя вторая ипостась на что?» Во взгляде Арта промелькнуло мгновенное непонимание, а потом он закашлялся. «Анхайлик, твою...» Ты реально думаешь, что я полезу в эту клаку? «Именно», — подтвердил тот, а потом уже жестче добавил. «Видишь ли, Артур, медлить нам нельзя. Никак. А поблизости от этой демоновой арки находятся лишь двое, чьих сил хватит на рассинхронизацию — ты и я. И если ты откажешься, придется спускаться мне, хотя, если честно, не уверен, что сумею сохранить это тело в целости». То взъярился архивампир, и глаза его вспыхнули бешеным ультрамарином. А я, сжавшись в дальнем уголке собственного сознания, неожиданно поняла, что Анхайлик не блефует. Ради уничтожения врат архимаг действительно готов отправить меня вниз, кишащий тварями арки. И ведь я даже воспротивиться не смогу. Тело находится в полной его власти. «Выбор за тобой, Артур», — спокойно откликнулся Анхайлик. «Так как времени осталось мало, идешь? «Выбор. Как будто у меня он есть», — прошипел архивампир, после чего его фигура подернулась черной дымкой и исчезла. «Грент всемогущий. А если с ним что-то случится?» «Прекрати паниковать, тень!» Мысленно рявкнул Анхайлик. «Архивампир в полноценной связке с Алиантой, да во второй ипостасе, практически неуязвим. С ним даже высший демон не справится, не то что какие-то слабые прислужники. Тем более вокруг портала свежей человеческой крови. Залейся! Даже меня, некроманта, она напитает под завязку. Что уж говорить об упыре!» «Ну, потреплют Артура немного. Так ему не впервой, поняла?» «Да». «Славно. В таком случае держи себя в руках и не мешай работе», — потребовал Архимаг и, перестав обращать на меня внимание, сосредоточился на том, что происходило внизу. А посмотреть и впрямь было на что. Самого Арта я не видела, однако усилившуюся суету вокруг Арки Заметила сразу. Встревоженно заверещали мелкие крылатые твари, которые еще недавно обгладывали кости, рванулись к порталу чешуйчатые шестилапые монстры. Но едва кто-то из них оказывался у подножия врат, как тотчас бесследно исчезал в темном мареве. «Пора, пожалуй, подготовиться», — с удовлетворением хмыкнув, решил Анхайлик, и послушная воле архимага Тьма стало быстро сплетаться в знакомый сложный узор. Внезапно пространство рядом с костяным порталом дрогнуло и пошло радужными разводами. От неожиданности я испуганно дернулась, сразу удостоившись очередного недовольного рыка Анхайлига и, осознав, что по моей вине едва не сбилось его заклинание, тотчас постаралась взять себя в руки. «Хватит!» Что бы ни происходило вокруг — «Я обязана сохранять спокойствие». А сияние внизу усилилось, постепенно охватывая и саму арку. Архимаг же продолжал внимательно следить за окружающим пространством, ожидая появления высшего демона. Воссозданное им плетение ловчей сети было готово при первой необходимости сорваться с кончиков пальцев. Воздух вокруг меня едва не искрился от напряжения. И он пришел. По всей округе разнесся полный злобы оглушительный рев, и я увидела появившегося рядом с полыхающей аркой высшего демона. На этот раз настоящего, полного мощи, не скованного оболочкой уродливого тела. Он не имел какой-то определенной формы, и смутные очертания фигуры лишь угадывались в изменчивом, нестерпимой ярком пламени. Одновременно едва уловимым движением пальцев Архимаг активировал заклинание сдерживания. Земля под нами загудела и содрогнулась, а глаза мои заслезились от очередной вспышки. Уши заложила от нового рева, когда огненный демон рванул сеть на себя. Я буквально физически почувствовала всплеск силы, которую забирал из резерва Анхайлик, чтобы сдержать этот натиск. Пространство внутри арки тем временем стало неумолимо темнеть и скручиваться, словно вода, убегающая в слив. Летающих вокруг портала крылатых тварей безжалостно затягивала внутрь. И вот с отвратительным хрустом арка наконец поддалась, надломилась и рухнула. Округу потряс оглушающий грохот, в небо взметнулся столб копоти и черно алого пламени — а ударившая воздушная волна оказалась такой силы, что дракон пошатнулся. Нам едва удалось удержаться на ногах, но, несмотря на это, Анхелик ни на секунду не потерял концентрации, ведь там, внизу, по-прежнему бесновался демон, которого во что бы то ни стало требовалось удержать. Дальнейшие события для меня сплелись в один клубок непрерывного кошмара. Анхайлигу приходилось сдерживать демона, пока к дворцу пробирались непрерывно атакуемые множеством тварей инквизиторы, а потом не упустить его во время подготовки ритуала изгнания. Количество непрерывно проходящей через меня силы было просто ужасающим, так что под конец сознание от перенапряжения погрузилось в какое-то полубеспамятство. Момент окончания ритуала я уловила лишь по знакомому, резанувшему глаза. огненному сполоху, после чего сеть, как и в прошлый раз, практически сразу рассеялась, а вслед за этим оставил меня и анхайлик. Только на этот раз времени в связке с архимагом я провела гораздо больше, а потому и последствия для измотанного организма оказались намного тяжелее. Мышцы свело судорогой, сердце готово было выскочить из груди, а дыхание выходило рваным. и сиплым. От падения уберегли только мгновенно подхватившие меня чьи-то сильные руки. «Тень, что с тобой?» Голос сквозь заложенные уши звучал глухо, перед глазами все расплывалось. Голову с каждой секундой сдавливало в тисках боли все сильнее и сильнее. «Хорошо», — прошептала я, уже с трудом осознавая происходящее, едва различая смутно знакомые черты темного эльфа. Просто устала. Все хорошо, Алеорн, и потеряла сознание. В небольшой комнате кладовой было не протолкнуться. Однако никого из тех, кто здесь находился, нескольких стражников, прислуги и пары магов, такая мелочь, как теснота, не волновала. Во всяком случае, сжавшийся у стены худощавый Рагин, третий помощник королевского казначея, понимал, Как невероятно ему повезло. Если бы он не задержался до самого утра в южном крыле дворца над финансовыми отчетами, а встретил вторжение жутких тварей в собственной постели... Рагин замотал головой, отгоняя видение собственной гибели. Да, только чудо столкнуло его с магистром Ритером. Макс сразу понял, что против демонов не выстоять, и начал искать убежище. Укрытие, главным и ценнейшим преимуществом которого являлось отсутствие окон. Сюда они успели вбежать в последний момент, едва успев забаррикадировать дверь. А теперь двое магов держали оборону, не давая тварям проникнуть в комнату. Правда, судя по их измотанному виду, долго продержаться маги не сумеют. И тогда... Рагин судорожно вздохнул и зажмурился, пытаясь справиться со своим страхом. Это ведь дворец, сердце кормении, помощь просто обязана появиться в самое ближайшее время. Внезапно рядом раздался полный ужаса и боли крик. Рагин тут же испуганно открыл глаза и на секунду оцепенел. Один из демонов смог пробить защиту. и схватив ближайшего к двери стражника, попытался вытащить того из кладовки. Пока маги с шипением пытались восстановить заклинание, двое королевских гвардейцев вцепились в своего товарища и со всей силы потянули назад. И им это удалось. От резкого рывка всех троих отбросило к Крагину, а в следующий момент придавленный телами сверху помощник казначея почувствовал на своем лице что-то влажное и теплое. «Кровь. Кто-то из прислуги истошно завизжал». С неожиданной даже для самого себя резвостью Рагин выбрался из-под стражников и едва сдержал рвотный позыв. Спасенному попросту оторвали руку. «Бальтазар всемогущий! Мы все умрем. Умрем. непрерывно билось в его голове. Словно в подтверждение этих мыслей один из магов, удерживающих барьер, не выдержал напряжения и рухнул без сознания. Тут же под натиском демонических тварей баррикада дрогнула и разлетелась на куски, а магистра Ретера откинула к противоположной стене. Стражники схватились за оружие, однако были сметены чешуйчатыми шестилапами-монстрами почти мгновенно. С утробным рычанием одна из тварей подскочила к Рагину. Сознание помощника казначея затопил ужас, а тело сковало судорогой — Он не сумел даже зажмуриться, чтобы не видеть приближающиеся клыки. Неожиданно яркая холодная вспышка резанула по глазам Рагина, и вызывающее леденящий ужас чудовище рухнуло, разваливаясь на две половины. А прямо за ним помощник казначея увидел одетого в серый балахон светловолосого мужчину с пылающим мечом в руке. «Инквизитор!» Мгновенное узнавание образа заставило Рагина возликовать. Не соображая толком, что делает, помощник казначея вскочил на ноги и бросился обнимать нежданного спасителя. «Вы спасли нас! Спасибо! Спасибо!» — подвывал Рагин, стараясь не только обнять инквизитора, но еще и расцеловать. «Да отцепись ты от меня!» — с легким раздражением проговорил Адриан. не без усилий отстранив осчастливленного казначея. Лишившийся опоры Рагин от переизбытка чувств осел обратно на пол, по инерции продолжая бормотать. «Мы живы! Мы спасены!» Светловолосый судья еще раз быстро оглядел спасенных людей и поспешил на выход. Ему предстояло еще много работы.